Глава двенадцатая. Маша. «Но зачем я с ними напросилась? Вот правда, зачем? Мало того, что я сюда попала, неизвестно куда, так теперь ещё и уехала в какую-то глухую деревню, где нас, наверное, всего трое на двадцать километров». Маша, нахохлившись, сидела в машине. Всё там же, на переднем сиденье. Мужики вон, они шушукаются о чём-то перед входом в дом. Интересно, зачем они туда пошли? Скорее всего, ищут что-нибудь ценное. «Мужики вон, они шушукаются о чём-то перед входом в дом. Зачем бы ещё они потащились в такую глушь, да ещё и мимо нечести. Нечесть. Как странно, как в страшной сказки. Вспомнив, в пороге девушка вздрогнула. Наверное, это были всё же глюки, но какие яркие. А что тут может быть ценного, если верить тому, что уже говорили, деревня лет 30 пустует, давно растащили всё. Открыв дверцу, Маша вылезла из машины. Хорошо, что не сыро. К кроссовкам, кажется, пипец. Не сейчас, так завтра развалится. Тут хоть можно нормальную обувь купить. Надо было у девчонок в общаге спросить. Вот что мне там не сиделось, а? Да потому что ты, Маша, такая шибанутая и есть, и по заброшкам любишь лазать, хоть в компании, хоть даже одна. Ну да. А что, сидеть всё время на попе ровно? Потом им вспомнить будет нечего. Девушка сунула руки в карманы дождевика, пальцы наткнулись на холодный металл нагана, словно током ударило. Да это пистолет настоящий, из него убить можно. Я не хочу никого убивать. Да и не надо, в общем-то. Не вынимая рук из карманов, девушка обошла машину, попинала зачем-то колесо. Подняла глаза. Церковь возвышалась, нависая над ней как стена. Взгляд почему-то остановился на резных наличниках окон. Надо же, столько лет прошло, а они вон какие аккуратные. На ну что, Марося, скучаешь? Маша обернулась, раздвигая уже примятую траву, от дома к ней шёл юрка. Правда, выражение его лица было каким-то странным. Маше оно решительно не понравилось. — Вы что, уже? — машинально спросила девушка. — Как-то быстро и правда. — Да, почти. Омоновец улыбнулся во весь рот, и Машу отчего-то затрясло. Нехорошая была улыбка. — Серый там, отдыхает пока, — сообщил бородатый, приблизившись вплотную. Снял с шеи автомат, небрежно бросил его на заднее сиденье машины. — Как ты насчёт любви? — Что? — Что? Скорее просепела, чем сказала Маша, понимая, что голос сил. Но это пая, хотя, наверное, да раз потащилась с волком, но не зря же я тебе сюда пёр. Амунавест схватил Машу за левое предплечье. Хватка у него была что надо, девушка еле удержалась от слёз. Всегда хотел посмотреть, что умеют ваши оттуда. А тут такой случай. Дальнейшее произошло очень быстро. Крок Маша спустила автоматически одновременно с рывком Юриной руки. Наган так и оставался в кармане, но это помехой не стало. Выстрел прозвучал хлёстко, рыжий взвыл и схватился за левый бок обеими руками, оттолкнув Машу. В глазах потемнело, девушка рванулась в сторону, чуть не полетев по дороге кувырком, выдернула револьвер из кармана, задев чем-то и разодрав ткань дешдвика, и замерла. Амоневич так и остался стоять, зажимая левой рукой бок. Правой он уже тянулся к кобуре на поясе. Вот расстегнул, вытащил пистолет, озирается. До него метров пять, я посреди дороги, как на ладони, но... Он что, меня не видит? Маша осторожно потрясла головой, рука болела, перед глазами продолжала висеть муть. Попробовать пошевелиться? Девушка осторожно шагнула в сторону. Юрка не отреагировал, хотя головой крутит вовсю. Пистолет поднял на уровень глаз, морщится от боли. Он и правда не видит меня. Как так получилось? — Я... Маша сделала ещё несколько шагов в сторону. Теперь она оказалась почти у Юры за спиной. Тот, потеряв что-то распаковал, наверное, хотел перевязать рану. Так вот, зачем он поддержал меня, когда я сказала, что хочу ехать? Извращенец, чёрт его. Ещё и подначивал всю дорогу, гад. Девушка подняла револьвер на уровень глаз, совместила мушку с затылком рыжего. Неужели это так просто? Как тогда изъепнем мата по банкам? Просто бах и всё. А где Сергей? Что с ним? А не убил ли он его? Волной подкатила ненависть, и Маша, почти не осознавая себя, спустила курок. Правда, отвела ствол в сторону. Эффект превзошел все ожидания. Юрка крутанулся на месте, пальнул, впрочем, совсем не туда, где находилась Маша. Глаза у него были совершенно безумными. В следующий момент Омоновец метнулся за машину и присел там. «Я пас!» — заорал он несколько секунд спустя. «На это мы не договаривались!» «Это он что, мне?» Ну уж нет, я не отзовусь. Сжимая тяжёлый наган, обеими руками Маша осторожно заглянула за машину. Прочим не приближайся. Юрка сидел там и такое ощущение говорил по мобилену. По крайней мере, что-то небольшое держал у уха. А у девчонки пистолет. Откуда я знаю, откуда? Волк дал, наверное. И она, сука, невидимая, ты не понял? Она взяла и сука исчезла. Сейчас в меня стреляла. Да, могу на звук стрелять, но звука нет, ты понял? «А пули, сука, у уха свистят!» Его лоб был покрыт испариной, голос дребезжал на грани истерики. «Я на эти ваши штучки не подписывался. Могли бы и здесь встречать. Волка я вырубил, ещё полчаса проваляется точно. Приезжайте, забирайте сами. И с девчонкой разбирайтесь. Я валю нахрен!» «Ах, вот как! Значит, Сергей жив!» Маша пальнула куда-то в бок, стараясь ни в коем случае не задеть ОМОНовца. Впрочем, этого хватило. Пуля ковырнула доску на стене церкви. Юрка взмыл, словно подброшенной пружиной, в одно мгновение оказался за рулём козелка, завёл на тур. Машина аж прыгнула с места, с пробуксовкой развернулась, чуть не завалившись на бок, и умчалась обратно по раздолбанной дороге, подпрыгивая на ухабах. Маша такая осталась стоять посреди улицы, сжимая в руках наган. Шумели от ветра кусты, летела пыль над дорогой. Напряжение понемногу отпускало, ушла серая пелена. Девушка отошла к церкви, присела на разваливающийся фундамент. Так и хотелось разрыветься, но где Сергей? Времени, скорее всего, не полчаса, а гораздо меньше.